Добрый вечер, дядюшка Риммус а, -а, а добрый вечер Добрый вечер, Джоэль. Совсем ты меня забыл. Не заходишь Меня мама не пускает, дядюшка Римма. Как что-нибудь натворю, она говорит. Пойдешь к дядюшке Римма, пусть все. А ты уж и прожить без проказ не можешь. Я дядюшка Римма стараюсь. Не получается. Не получается. Дядюшка Римма... А ты мне сказку расскажешь? Сказку. А ты обещаешь не перебивать, не спрашивать каждую минуту, что дальше, что дальше? Обещаю, обещаю, Джонскиливо завещаю. Ну ладно, ладно. Какую же тебе рассказать? Ну, ну знаешь, из тех примет, когда Ник Кто не мог тягаться в с братцем-кроликом? Я только новую, только новую. Да, да, да, были такие времена. Даже братец Лис не мог его обмануть. А уж как ловчился, как ловчился. И так, и эдак, но ничего не мог сделать. И он не поймал братца-кролика? Погоди, погоди, погоди. Братец-кролик и братец-свиз, они же были очень похожи на некоторых ребят моих знакомых. Вечно они гонялись друг за другом и всех беспокоили, всем докучали. И сами друг дружке не давали покоя, только встретиться сразу что-нибудь затевают Да-да, обязательно. Что-то я давно не вижу братца-кролика. Да уж третий день как не вижу. Жив ли он? И только эти слова вылетели изо рта братца Лиса. Глядь, вот он скачет по дороге. гладкой толстый, жирный кролик. Если миску уронить, разобьется миска. Если близко лисий хвост, значит близко лис. Ну, а я хожу в разу без большого риска. Как зови лиси хвост, знаю, тут и лиска. О, вот он, мой старый знакомый. Ну, подожди, я тебе покажу лиску без большого риска. И не заметишь, как попадешься в мои сети. Братец здравствуй! что давно я не видел тебя, как поживаешь? Да так, ничего себе! Вот только лениться стал не брать хорошо. с лиц. <связь> нехорошо, а если б не лень, ел бы досы каждый день. <связь> Кажется, <Каждый>, так говорит. <связь> да, да, <связь> да. <связь> да. Ну, нехорошо, да. братец Кролик, пойдем на охоту. И вместе! А что же, со мной вместе, братец Кролик. Нет, что-то не хочется, братец Лис. А у меня еще есть в запасе рыбка, я как-нибудь обойдусь сегодня. Ну что жаль, очень жаль, братец Кролик. Ну тогда я пойду попытаюсь счастье один. Да, не вышло. Ну до свидания, братец Кролик. До свидания. И он пошел ловить рыбу без братца Кролика, дядя Шкримус, да? А если я, я думаю, что он для того и звал его, чтобы там поймать? Ну, вот опять торопишься. А что обещал? Ну, молчу, молчу. Так вот, старый лис охотился весь день. И удача ему была на Диму. Полную сумку набил рыбой. А братец кролик, как подошло дело к вечеру потянулся, размял косточки и сказал себе, что лису уже время возвращаться домой. Что-то не идет, братец лис, а уж пора. Одно из двух. Или он очень много наловил и никак не может дотащить свой лов, или ничего не поймал и торчит на реке, потому что стыдно возвращаться без добычи. Рыбачил я, рыбачил я удачно целый день, А братца кролика взяла постыднейшая лень. Зато теперь я буду сыт, устрою рыбный день, А он без рыбки пусть сидит, вот что такое лень. баб баб -ба. Ещё и напевает! Но мы ещё посмотрим, кто из нас двоих будет сидеть без рыбки! Что бы такой придумать, а что бы такой придумать, а что бы придумать? Чтобы придумать! у, -у, -у! Придумал! Вягу посреди дороги и прикинусь дохлым! А Поне рано, донгра вода. Падарем, параде, парам, параде. Ой, тут тут такой. Значит, никаких кроликов на дороге лежат? Да. Действительно кролик. Какой-то дохлый кролик валяется. Ой, только он, наверное, давно валяется, боюсь, как бы не повредил Нет. Не буду брать. Не буду, брать на что мне такой кролик? Я... И, братец, лис не взял кролика? Не спеши, дружок. Старый лис облизнулся, но пошел прочь, не взял. Но чуть он скрылся из глаз, брать кролик шкачил, побежал височком и лег впереди на той же дороге. А Девидо немного подтянул живот. Или я ринусь в целижение. А банах се караоник тебе, план. Ну, хоть. Давай поле ближе. Странно, их не такой жирные, но всё же. Тоже печень. Что за мясном делать? О, а может быть взять и этого, и того. О, очень богатые добыча. Так положу я здесь свою сумочку с рыбой. Избегаю за тем кроликом, принесу домой двоих. Позавидуют мне все. Какой да, ну, охотник, а! И свою сумку с рыбой, дядя Шкарин? Да, да, мой мальчик. Оставил сумку с рыбой под кустом и побежал за первым кроликом. Только он скрылся из виду, братец кролик скачил, схватил его сумку и домой. Вот. Да, да, на другой день они опять встретились. Доброе утро! Доброе утро, братец Кролик. Чего ты вчера добыл, братец Лис? Да, чуточку ума раздобыл, братец Кролик. Ума? Да. А знал бы я, что ты за этим ходил, я бы тебе своего дал немножко, одолжил бы, понимаешь? Понимаю, понимаю. Да, кстати, что ты сегодня собираешься делать, правильно, Коля? Да так, ничего особенного. Еда у меня как будто есть, так что я, в общем-то, свободен. Да ты свободен? Да. Как мне повезло. Тогда не поможешь ли ты мне расчистить новую делянку под гороховые грядки? А? Ну, что ж, отможно. Прекрасно. Я сегодня свободен. А, как мне повезло. А сам ты, пока я чистить буду, что думаешь делать? Да я, я буду тоже расчищать новую делянку. Месяц да, но там. только я надеюсь, что твоя новая делянка большая. Ты, братец Лис, не слишком приближайся ко мне, пожалуйста, нет, нет? Ну, конечно, конечно, братец Ну что, ты не волнуйся, я буду от тебя далеко. А где твоя находится, брать Лис? Да вот она у тебя под ногами, ты же на ней стоишь, Что братец? ты говоришь? Значит, я могу приступать к работе? Ну, конечно, братец Коля, приступай, приступай. Да, а в чем, собственно, заключается моя работа, братец Лис? А ты надо крючевать пяти, сгребать хвост. Ну, так это же проще простого. Раз, два, начали. Эх, что-то как жарко сегодня. Пойдем мы сейчас в прохладное местечко, полежать мы в хвостке. Как бы мне получше улизнуть придумал. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, Что случилось? Что с Ой, братец Линц, я себе занозу засадил. Ой, огромную. Ну, конец моей рабочи прощай. Ах, заноза. Ай-яй-яй-яй. Ну, что же делать? Прощай, братец прощай. Прощай. Спасибо за то, что успел сделать. Ах, старволок. Как тут прохладно. -то. Ой, хорошо. Ты только в -то? колодец. А в колодце-то Водейка. А -а -а -а. В ней воду поднимают. «А я сейчас заберусь в эту бодейку, и вздремну-ка я, я часок-другой!» Сказал так врач-кролик, и прыг в бодейку. И только он прыгнул, бодейка поехала вниз. Испугался, дядя Шкаримус, да? О, дружок, еще как испугался. Уж, наверное, никто в целом свете не натерпелся такого страха. Откуда он едет? Это он знал, а вот куда приедет. А лис, а лис, дядя Шкримус, остался на делянке. Нет, нет, не такой уж, брать лис доверчивый. Он одним глазком следил за братцем-кроликом. Как только кролик улизнул, Старый лис потихоньку за ним. Он смекнул, что кролик удрал неспроста. И припустился следом. Ползком, ползком, ползком. <музык> вот чудеса. Подошел к колодцу, прыгнул и исчез. И... Странно, сколько живо такого Дива не видывал. Что бы это значило? Хм? Прыгнул и нету. Хм. Вот подохнут мне на месте, если братец кролик не прячет там свои денежки. Ну, конечно, ой, или он золотую жилу нашел. Я не я буду, если я этого не разнюхаю.